Глава 27. Во вторник, 2 августа, я поехал на завод. Оснований брать отгул у меня не было. На работе меня не оставляли те же мысли, что и вчера, но решение для себя я уже принял. Вернувшись домой, достал нож, сжал его в правой руке. Левой ладонью уперся в рукоятку сзади и надавил ножом на свою рабочую робу, которую я повесил на крюк на стене. Проделал эту манипуляцию несколько раз, втыкая нож в левую сторону груди. Потренировался. На закате я вышел из дома. Никак не мог успокоиться. Видно, засиделся дома. Стемнело, а свет включать не хотелось. «Если мне удастся покончить с этим делом, нам с река, надо будет поскорее переехать в другую квартиру. Поэтому все должно быть решено сегодня ночью». Побродив немного по улочкам Сибуи и убив тем самым время, я отправился к Каракаве. Спрятался в темноте под мостом, как наметил накануне вечером. Темно-синий пиджак снял и положил на траву на случай, если на меня попадет кровь. Надену пиджак, и ничего видно не будет. Майку специально надел черную, выбрал джинсы потемнее. Ноги сунул в теннисные туфли. Взглянул на часы, циферблат которых был хорошо виден в свете фонаря. Без двух минут одиннадцать. И Хара, наверное, уже вышел из дома. Эх, если бы это от меня зависело. Стрекотали насекомые. В небе висел месяц. Создавалось впечатление, что стрекотание исходит от его лучей, падавших на землю. Через какое-то время я перестал различать, то ли это насекомые, то ли звон в ушах. Правая ладонь, в которой я держал нож, намокла от пота. Напряжение нарастало, я это чувствовал. Кровь стучала в висках. Ко всем этим звукам присоединялись горячечные толчки сердца, которые, по моим ощущениям, шепчущим эхом разносились над рекой. Я чувствовал, что в руках вот-вот начнется дрожь, в ногах тоже. Тело вдруг стало чужим, как-то размякло. Справлюсь ли я с Ихарой в таком состоянии? Хотя с Ямаути все прошло гладко. Видно, жизнь срёка подействовала на меня успокаивающе, подорвала боевой дух. Я огляделся по сторонам. Никого, как и вчера. Под светом луны все вокруг словно замерло. Затаив дыхание, я думал только об одном — смогу ли вонзить нож в сердце Ихары? У ночи тысяча глаз. Металлические голоса крошечных насекомых бесконечно смешивались, накладывались друг на друга. Зрение стало острым, как тысяча игл. Они впивались в мозг, парализовали душу. Я повернулся на траве в полоборота, глубоко вздохнул. По телу струился холодный пот. Все, ничего не выйдет, готово было сорваться с языка. Подняв голову, я посмотрел на дорожку, проложенную по дамбе, и понял, что уготовано мне судьбой. По дорожке размеренным шагом бежал и Ихара. Его лицо возникало из темноты в свете фонарей, мимо которых он пробегал. Такое впечатление, будто я просматривал вчерашнюю видеозапись. Тот же синий тренировочный костюм, тот же неспешный бег. Молодежь пешком быстрее ходит. Все как прошлым вечером. Для меня все складывалось как по заказу. А вот для человека, который не твердо бежал в лунном свете навстречу смерти, эта высокая дамба стала последней дорогой цветов. В традиционном японском театре кабуки специальный помост, проходящий через зрительный зал, по которому актеры выходят на сцену и уходят по окончании действия. Я лежал на траве на боку. Звук шагов Ихары приближался, отзываясь в моем сердце. Он тяжело прерывисто дышал. Такое впечатление, будто не бежал, а агонизировал. За ним никого. Ни велосипеда, ни машины, ни мотоцикла. У реки у меня за спиной тоже ни души, я проверял. Как и вчера, телохранителей с Ихарой не было. Я чувствовал, что у меня вот-вот затрясутся поджилки, и тут услышал собственный голос «Это судьба! Судьба!» Я не могу этого не сделать. Если я не убью этого человека, жизни нам с Рёка не будет. Ну, давай же, будь мужиком, раз и все. Даже девочка справится. Дело в характере. Не для себя. Река, подумай. Если не убить здесь этого гада, ее жизнь окажется в опасности. Если любишь, река, сделай этого имя любви. Поставь на кон жизнь. Ты сможешь, сможешь. Шаги и хары прошуршали у меня над головой в сантиметрах в двадцати и стали удаляться. Невероятно, но в тот же момент дрожь в руках прекратилась. У меня получится. Это судьба. Я должен это сделать, иначе нам с река не жить. О Боже! Я вскочил на ноги, и Хара меня не заметил. Я побежал за ним. Его широкая спина быстро приближалась. Вот она скрылась в тени моста. Стараясь ступать неслышно, я приблизился к нему, крепче сжав в руке нож. «Все готово, сейчас...» В тот же миг я громко вскрикнул. Крик получился резкий, как у женщины, так кричат от испуга. Кто-то обхватил меня сзади, просунул руки под мышки. Конец. Какой ужас! Теперь они меня изуродуют. Ловушка? Какой же я идиот, опять угодил в ловушку! Кто-то крепко держал меня борцовским приемом я проиграл. Перед глазами всплыло лицо Рёка. Я снова закричал, отчаянным движением извернулся и, не переставая вопить, изо всей силы ткнул ножом себе за спину. Послышался тошнотворный звук, нож во что-то вонзился. Есть, попал. Он один? Значит, я не умру. Буду жить? Стон. Меня больше никто не держал. Голос какой-то детский, совсем молоденький. Я выдернул нож, Брызнула кровь. Я совсем потерял голову. Резко обернулся и увидел согнувшуюся почти пополам фигуру. В самом деле один. Стоны не прекращались. Стоит на коленях. Правой рукой зажимает рану, левой опирается о землю. Поднялась голова, и я увидел перекошенное болью лицо. Бледный холодный свет, стоявшего в отдалении фонаря, освещал его сбоку. Боль, видно, была такая сильная, что падавшие на лицо длинные волосы колыхались. И тут мне показалось, что мир накренился. Я тоже упал на колени, кровь отхлынула. Вдруг моя душа не в преисподнюю. Темнота вокруг подхватила меня и стала стремительно подниматься вверх, как смерч взлетела к самому небу. Женщина? Кей, сука! Услышал я полный страдания голос. Что происходит? Река? Это же Река! Она должна быть в Мацусиме, но она здесь, как? По ее щекам катились слезы боли. Почему? Что же это? Тут только до меня дошло, что я наделал. Река, как? Почему? Кы, сука. Сбоку появилась чья-то фигура. Ихара. Он стоял рядом и заглядывал Река в лицо и. Ты! В то же мгновение во мне взорвалась ярость. Я ткнул в лицо Ихаре ножом, но только рассек воздух. Он оказался на удивление прытким и успел отскочить. Направил удар в живот опять мимо. От пережитого шока мои движения стали вялыми. Ихар опустился от меня всю прыть. Я бросился за ним. «Я тебя достану», — мелькнуло в голове. «Догнать его не составит труда. Это из-за тебя я зарезал Рёка. Из-за тебя убью!» «Не надо!» — послышался сдавленный крик. «Это Рёка. Я обернулся и увидел, что она лежит на черной земле. Остановился. Что делать?» «Не надо! Хватит уже!» — услышал я крик, смешанный со слезами. Крик отчаянный, сдавленный. Она любой ценой, даже с риском для жизни, старалась остановить меня. Поэтому я вернулся к река. Кинулся к ней со всех ног, потому что дороже ее у меня ничего нет. Пока она корчилась от боли, тело немного сползло с дорожки по насыпи дамбы. Я спустился к ней и подхватил под поясницу, чтобы она не съезжала дальше. Наклонился к самому ее лицу. «Не делай этого», — задыхаясь, проговорил Орека почти шепотом. Из глаз ее то ли от боли, то ли от тоски одна за другой катились слезы. Она хватала ртом воздух. Я тоже ничего не мог произнести. Губы шевелились, а голоса не было. Река задрожала всем телом, потом собралась силами и крикнула «Обещай мне!». Я сжал её правую руку и в отчаянии кивнул. «Я понял! Всё понял!» Мои слова прозвучали громким шёпотом и растворились в ночи. «Прости меня!» — так же шёпотом проговорила Река. «Простить тебя? За что? Это я должен у тебя просить прощения!» — воскликнул я так громко, что перехватила горло. «За что она просит прощения? Может, у нее что-то с головой?» Я поднялся. Меня мучило раздражение от того, что я ничего не понимаю. Внутри клокотала ярость. Казалось, тело вот-вот разорвет на части. «Я вызову скорую, подожди, только не умирай, прошу!» Прокричал я и бросился было искать телефон-автомат. «Подожди!» — опять зашептала Река. Она хотела что-то сказать. Протянула ко мне руку. Похоже, ей было совсем худо, я едва мог разобрать, что она говорит. С ее языка срывались обрывки каких-то слов. Я быстро встал на колени и наклонился к ней. — Вернешься в нашей комнате. Вернешься в буфете, в ящике, где нашел права. Там, посмотри. Я встал. — Понял, понял, подожди. «Я сейчас позвоню в скорую, лежи не шевелись!» Я взбежал на дамбу и пустился бегом со всех ног. «Как такое могло случиться? Невероятно!» — повторял я про себя. «Ужас! Вот этой самой рукой я пырнул ножом самого дорогого мне человека! Подумать только! Я зарезал свою любимую рёка!» Я бежал, как сумасшедший. В голове кипели ярость, отчаяние, тоска. Я не мог ни о чем думать. В бешеном темпе промчался километра два. Помню, прошлой ночью я где-то видел на дамбе телефон-автомат. Или поискать где-то поблизости будет быстрее. Голова отказывалась работать. Или тот телефон один во всем мире. Сердце колотилось, как в лихорадке, легкие наполнял какой-то противный запах. Ноги заплетались, но я продолжал бег, пока не упал. Прополз, чуть-чуть поднялся, побежал дальше. Ввалился в телефонную будку, постоял, немного цепляясь за полочку и стекло. Я задыхался. Тело сводили судороги, рот наполнился слюной, которая стекала с губ на пол длинными нитями. Щеки были мокры. От пота? От слез? Не пойму. Я набрал 119, сказал, что есть раненая. 119 — экстренный номер для вызова скорой медицинской помощи и пожарной службы. Куда ехать скорой сразу понятно. Будь это другое место где-нибудь в переулках, я не смог бы объяснить. «Аракава! Дамба в районе Кацусика под мостом Йоцугибаси. Уже положив трубку, я раз за разом повторял эти слова, хотя меня уже никто не слышал. Слова продолжали крутиться в голове, как поцарапанная или расколотая пластинка. Толкнув дверь, я вывалился из будки. Ноги подогнулись, и в следующий момент я обнаружил, что лежу на насыпи. Свалился с дорожки. Лежал на траве, не двигаясь, согнувшись почти пополам и плакал. Река, не умирай. Сквозь слезы я тысячу раз повторял эти слова. Больно, тяжко. Нет, не то. Все чувства и эмоции были сметены, порушены. Мозг упорно сверлила мысль, если Река умрет, мне тоже не жить. Сколько это продолжалось? Судорожно бившаяся в груди сердце незаметно вернулось в обычный ритм. А, будешь жить, куда денешься? застучала в голове. Как это жестоко! Жизнь заставит жить дальше. Как жесток этот мир! Хоть я не хочу, не хочу! Я приподнялся и пополз по откосу вверх. Все суставы скрипели. Казалось, мое тело принадлежит не мне, а кому-то другому. Я выбрался на дорожку, проложенную поверху дамбы. Шатаясь, побежал вперед. Ноги заплетались, но я все равно бежал. К горлу подкатила тошнота. Я присел на корточки, тут же упал на четвереньки, и меня вырвало. Встал, обтер рот и, едва держась на ногах, побежал дальше. Впрочем, вряд ли это можно назвать бегом. С такой скоростью я не опередил бы и пешехода. Все мои мысли были о том, чтобы добраться до моста, поскорее вернуться к Рёка. Но бежать быстрее я не мог. Когда впереди, наконец, показался мост, я увидел машину скорой помощи с мерцающим красным фонарем. Противно загудела сирена. От этого звука у кого хочешь, станет тревожно на душе. «Подождите!» — хотел закричать я, но из горла вырвался лишь хрип. «Нет голоса?» Скорая удалялась. Колени подогнулись сами собой, и я опустился на землю. Красный фонарь становился все меньше, и я подумал о своей нелепой судьбе. На этом автомобиле с мигалкой на крыше женщина, которую я люблю, увозила с собой все, что у меня было. Так я просидел довольно долго, пока не стало немного легче. Я заковылял туда, где остановилась скорая. Трава на том месте, где лежала река и откуда ее забрали, была примята. По другую сторону дорожки на склоне я разглядел в темноте валявшийся на земле синий пиджак. Лег на траву, где лежала река, чтобы проверить, хранит ли еще она ее тепло. Однако трава была холодна. Палец левой руки коснулся чего-то скользкого и липкого. Мне не надо было говорить, что это такое. Ниже на склоне тускло сверкнул какой-то предмет не вставая я долго смотрел на него потом медленно сполз за ним это был нож я поднял его и поднес поближе к светившему фонарю в свете ртутной лампы кровь казалась фиолетовой она уже начала засыхать кровь фрека я лизнул нож и почувствовал как не имеет язык